Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть вторая. На далеком острове Танамаса капитан Вантох обнаружил неизвестных науки животных — гигантских саламандр. Одинокий капитан полюбил смышленых зверьков, словно собственных детей. Вантох учит саламандр пользоваться человеческими орудиями. Он привозит им гарпуны и ножи взамен получая жемчуг. Пан Голомбек и Пан Валента Стояло засушливое редакционное лето, когда ничего, ну то есть ровно ничего не происходит – Когда не делается политика и нет никакой европейской ситуации, но даже и в такое время читатели газет, лежащие в вагоне из скуки и на берегах каких-нибудь вод или в жидкой тени каких-нибудь деревьев, деморализованные жарой природы и деревенской тишиной и вообще здоровой и простой жизнью в отпуску, ждут, хотя и терпят каждый день разочарования. Ждут, что хоть в газетах появится что-нибудь новенькое, освежающее, например, убийство, война или землетрясение. Словом, нечто. Когда же ничего этого не оказывается, они потрясают газетой, И с ожесточением заявляют, что в газетах ничего, ровно ничего нет, и вообще их не стоит читать, и они не будут больше на них подписываться. А тем временем в редакции сиротливо сидят пять или шесть человек, ибо остальные коллеги в отпуску, и тоже яростно комкают газетные листы и жалуются, что теперь в газетах нет ничего, ровно ничего. А из наборной приходит Мэтт Ранпаш, и укоризненно говорит. Господа, господа... У нас еще нет на завтра передовой. Ну, тогда дайте, ну, хотя бы эту статью об экономическом положении Болгарии. Но кто же ее станет читать, пан редактор? Опять во всем номере не будет ничего читабельного. Все поднимают взор к потолку, словно там можно найти нечто читабельное. бы случилось что нибудь если бы какой нибудь увлекательный репортаж о чем не знаю или выдумать какой нибудь новый витамин это летом то витамины больше годятся осенью господи ну и жара хорошо бы что нибудь А, про полярные страны. Ой, ну что? Да так что-нибудь из жизни эскимоса, обмороженные пальцы, вечная мерзлота и тому подобное. Сказать легко, но откуда взять? Я был в воскресенье в Евечке. Ну и что? Туда, говорят, приехал в отпуск некий капитан Вантох. Он, кажется, оттуда родом. Вантох, из Евечки. Какой Вантох? А такой толстый. Он, говорят, капитан морского судна, этот Ванту. Рассказывают, что он где-то добывал жемчуг. А -а -а. Пан Голумбек посмотрел на пана Валенту. А где он его добывал? На Сумате и на Целебасе. Вообще где-то там. И вот-то прожил он в тех местах 30 лет. А, дружище, это идея. Может получиться репортаж первый сорт. Поедем, Голумбек? Что ж, можно попробовать. «Это вон тот господин», – сказал хозяин гостиницы в Евечке В садике, за столом, широко расставив ноги, сидел толстый господин в белой фуражке, пил пиво и толстым указательным пальцем задумчиво выводил на столе какие-то каракули. Оба приезжих направились к нему. «Редактор Валента». «Редактор Голомбек». «Вот». Что? Я редактор Валента. А я редактор Голомбек, капитан Вантох. Переголеть Садитесь, ребята. Что будете пить, ребята? Содовую с малиновым сиропом. Содовую с сиропом. Это какой же стати хозяин принесите к нам пиво? Вы что, собственно, хотите? А правда ли, пан Вантох, что вы здесь родились? Я родился. Будьте так добры. Расскажите, как вы попали на море? Через Гамбург. А как давно вы состоите в чине капитана? 20 лет, парень. Документ тут могу показать. Пану Голомбику хотелось посмотреть, как выглядят капитанские документы, но он подавил это желание. За эти 20 лет, пан капитан, вы, конечно, многое успели повидать. Я, я, порядочно. А что именно? Ява, Борнео, Филиппины, острова Фиджи, Соломонова острова, Каролины, Самоа, Дэмт Клипертон Айленд, а lot of Дэмт Айлендс, парень. А что? Нет, я просто так. Это очень интересно. Нам бы хотелось услышать от вас побольше, понимаете? Я, я, стало быть, просто так. Значит, вы из... Эм, как это? Из полиции. Полиции, а? Нет, пан капитан, мы из газет. А, вот оно что. Из газеты. Репортеры. Ну так пишите, капитан Ван Тох, капитан судна Кандон-Бандунг. Как? Кандон-Бандунг, порт Сурабая. Цель поездки вакансис... Э, как это э, называется? отпуск. Я что, отпуск? Вот. Так и давайте в хронику о вновь прибывшем. Теперь, ребята, спрячьте ваши блокноты. Йохаэль. Э, пан Ванта. Мы приехали к вам, чтобы вы нам рассказали что-нибудь из вашей жизни. Это зачем же? Мы опишем в газете. Публике будет очень интересно почитать о далеких островах и о том, что там видел и пережил наш землян. Чех, уроженец Евичка. Это верно. Я, братцы, единственный капитан на весь Евичек. Это да. Говорят, есть еще один капитан. Капитан... Карусельных лодочек, но я считаю, что это не настоящий капитан. Ведь все дело в тоннаже, понимаете? А какой э, тоннаж а. у вашего парохода? Двенадцать тысяч тонн, парень. Так что вы были mm -hmm. солидным капитаном? Нет, yeah. нет, yeah, солидным. Деньги у вас, ребята, есть? <связь> есть, но мало. А вам нужны деньги, капитан? Нет, нужны. Видите ли, если вы нам расскажете что-нибудь подходящее, мы сделаем из этого очерк, и вы получите деньги. Сколько? Ну, пожалуй, может быть, тысячу. Фунтов стерлингов? Нет, только крон. Ничего не выйдет. Столько у меня и у самого есть. Семь. Я бы предложил вам, господа, э, big бизнес как называется? А, крупное дело. Я, yeah, yeah. крупное дело. Но вы должны мне дать 15, нет? Постой, поздно. Не 15, 16 миллионов крон. Ну как? Оба приезжих неуверенно переглянулись. Журналистам нередко приходится иметь дело с самыми причудливыми разновидностями сумасшедших изобретателей и аферистов. Стоп, я могу вам кое-что показать. Он порылся толстыми пальцами в жилетном кармане, вытащил оттуда что-то. Это были пять розовых жемчужин, каждая величиной с вишневую косточку. Сколько это может стоить? A lot of money, ребята. Но я ношу это с собой только, чтобы показывать в виде образца. Ну так как же? По рукам? Пан Вантох, столько денег. Alt. понимаю, ты меня не знаешь. Нас спроси о каптан Вантох с Сурабае, в Батавии, в... По Данги или где хочешь. Поезжай, спроси, и всякий скажет тебе, я капитан Ван Тох. He is as good as his word. Пан Ван Тох, мы вам верим, но только... Стоп, понимаю, ты не хочешь выложить свои денежки неизвестно на что. Хвалю тебя за это, парень, но ты их дашь на пароход. си Ты купишь проход, будешь шип owner и сам сможешь сам плавать на нем. Да, можешь плавать, чтобы самому видеть, как я веду дело. Но деньги, которые мы сделаем, разделим в шести Но, пан Вандах, ведь у нас нет таких денег. Я, но тогда другое дело, сори. Тогда не понимаю, господа, зачем вы ко мне приехали. Чтобы вы нам рассказали что-нибудь, капитан. У вас ведь, наверное, большой опыт. Я это есть. Проклятый опыт у меня достаточно. Приходилось ли вам когда-нибудь терпеть кораблекрушение? Вот Не. Что вы думаете? Если ты дашь мне хорошее судно... С ним ничего не может случиться. Можешь запросить в Амстердаме референс обо мне. Поезжай и справься. А как насчет туземцев? Встречали вы туземцев? Это не для образованных людей, об этом я рассказывать не стану. Ну, тогда расскажите нам о чем-нибудь другу. Да, расскажите. А вы потом... Продадите это какой-нибудь компании, и она пошлёт туда свои суда. Я тебе скажу, Майлл, люди большие жулики. А самые большие жулики – это банкиры в Коломбо. А вы часто бывали в Коломбо? Я часто. И в Бангкоке, и в Маниле. Слушайте, ребята, я знаю одно судно. Шикарная посудина, и цена недорогая. Стоит в Роттердаме. Съездите, посмотрите. До Роттердама ведь рукой подать. Нынче ребята суда ужасно дёшевые. Как железный лом. Ему всего только шесть лет. Двигатель дизеля. Не хотите взглянуть? Не Мы можем, пан, -пан, пан Странные вы люди. А не знаете ли вы тут кого-нибудь, кто хотел бы приобрести судно? Здесь? В Евечке? Я здесь или где-нибудь поблизости. Я хотел бы, чтобы эти крупные доходы потекли сюда, на... To country. Это очень мило с вашей стороны, капитан. Я. Остальные-то уж очень большие жулики. И денег у них нет. Раз вы из ньюспепер... Я должен знать здешних видных людей, всяких банкиров и ship owners, как это называется судохозяева, что ли? Судовладельцы. Мы таких не знаем, пан Вантах. Жаль. Жаль. Вы, пожалуй, не знаете пана Бонди. Бонь, Бонь, постой я, я, как будто слыхал от фамилию. Я в Лондоне есть бон стрит вот где чертовски богатые люди. Нет ли у него какой-нибудь конторы на Бонн-стрит у этого пана Бонди? Нет, он живет в Праге, а родом, кажется, отсюда, из Евичка. Ха. А, черт подери, и прав парень, у него еще была галантерейная лавка на базаре Бонди, Как его звали? А... Нет, это, вероятно, был его отец. А теперешнего Бонди зовут Г.Х. Президент Г.Х. Бонди, капитан. Г.Х. Здесь не было никакого Г.Х. Разве только что это Густель Бонди. Но он вовсе не был президентом. Г.Х. это был такой маленький, веснущатый, еврейский мальчик. Нет, не может быть, чтобы это был он. Это, наверное, он, пан Вантох. Ведь уже сколько лет, как вы его не видели. А я, это, верно, много лет. Сорок лет, братец, так что Густров теперь уже вырос. А что он делает? Он председатель правления МИАС. Знаете, это крупные заводы по производству котлов и тому подобное. Ну и, кроме того, председатель еще около двадцати компаний и трестов. Очень большой человек, по Его называют капитаном нашей промышленности. Капитаном? А -а -а -а. Значит, я не единственный капитан из Ивичка. Черт возьми, то густо, значит, тоже капитан. Надо бы с ним встретиться. А -а -а. Деньги у него есть? Ого, горы денег. У него по анвантах, наверное, несколько сот миллионов. Самый богатый человек у нас. И тоже, Кэптен. Ну, спасибо, парень. Тогда я к нему поплыву, к этому Бонди. Я, Густер Бонде, I know. Такой был маленький еврейский мальчик, а теперь как-то. Как бежит время Пан капитан, нам пора, как бы не пропустить вечерний поезд. Так я вас провожу на пристань. Очень рад, что вы заехали ко мне, господа. Ой, я знаю одного редактора. Сурабай, славный парень. Я, a good friend of mine. Пьяница, страшный ребята. Если хотите, я устрою вас в газете. Сурабай, нет? «Ну, как хотите». Когда поезд тронулся, капитан медленно и торжественно помахал огромным голубым платком, при этом у него выпала на песок большая жемчужина неправильной формы, жемчужина, которая никем и никогда не была найдена.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 сейтся Макс Бонди, торговляется возможными гонтерейными и мануфактурными товарами. При данном эленивест ткани, полотенца, салфетки с хад, типа крывало сидящее ботист сукна высшего сорта, шордзированные американные, выхромающие аквародом, швейный приклад. Существует с 1885 года. У входа в дом его сына ГХ Бонди Капитана промышленности, президента компании МЕАС, коммерции советника, члена биржевого комитета, вице-председателя союза промышленников, консуладо де ла Республика Эквадор, члена многочисленных правлений и т.д. и т.д. Висит только маленькая черная стеклянная дощечка, на которой с золотыми буквами написано «Бонди» и больше ничего.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 Ну, и важный же дом, черт подерье, а? К вашему суду. Вот что братица. Здесь живет некий пан Бонди. Что вам угодно? Передайте ему, что с ним хотел бы поговорить. Каптен Ванточ из Сурабаи. Я. А. Вот моя карточка. И он вручил пану Повендре визитную карточку, на которой был изображен якорь и напечатано следующее: Каптаин Же Ванточ, Кандон Бандон, Сурабаи на Навала Клюба. Пан Повендра наклонил голову и погрузился в раздумья. <звы>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 Я доложу о вас, пану-советнику. Кэптэн Вантох, Кандон Ландунг, Сурабая, Нейвал Клаб. М. А что ему надо? Э, простите, не знаю. Кэптэн Вантох, Сурабая. А где она, собственно, Сурабая? Кажется, где-то на яве. Кандон Бандунг. У. Звучит, как удар гонка Сурабая. Ой, сегодня как нарочно такой тропический день. Сурабая. Ну ладно, проводите его сюда. Uh -huh. Very glad to meet you, Captain. Please come in. Здравствуйте. Добрый день, пан Бонди. Вы... Чех, я Чех. Да ведь мы знакомы, Пан Бонди. Поивечку. Лавочник квантах remember? Верно, верно. Лавочник Ванта. на площади. Я, я, я. Как же, как же. О, ну вы ведь нисколько и не изменились по анвантах. Такой же, как и прежде. Да, ну и как? Идет торговля мукой? Тейкью, папашка, говорится, давно приказал долго жить. Умех. Um, а, так, так, так, так. Впрочем, что я? Вы ведь, конечно же, его сын. Я! А послушайте-ка, дорогой... А не тот ли вы Антах, который дрался со мной в Ивичке, когда мы были мальчишками? А? А? Да, он сам. За это меня и отправились дом в острову. Да, да, да, мы с вами частенько дрались, но вы-то были сильнее. Да, я был сильнее. М -м -м. Вы ведь были таким слабеньким мальчиком под Бонди. М -м -м. И вам здорово доставалось по заду. Здорово доставалось? Да, да, да доставалось верно достало. Ну садитесь же, земляк, садитесь. Ай, вот хорошо с вашей стороны, что вы обо мне вспомнили. А откуда вы вдруг и взялись? О, я Я провожу здесь свой отпуск, пан Бонди. Да, так-то. Right. А помните, помните, как вы кричали мне, жид, жид, за тобой черт бежит, а? Черт бежит, я, я, Хорошее было время, но так... Быстро ушло. Теперь мы оба старики, оба капитан. Да, да, в самом деле вы ведь капитан. Кто бы мог подумать, капитан of long distances. Так ведь это называется. Я с Хайсир из Индии and Pacific oh, Хорошая профессия. <laughs> я бы с вами охотно поменялся, капитан. Вы должны мне рассказать о себе. Да, oh, я. Yeah, yeah. Хотел бы рассказать вам кое-что, пан Бонди, очень интересная штука, парень.